Глава девятая. Исцеление. Как и в прошлый раз, я не чувствовал тела, остались лишь сознание и интерфейс. Трудно даже сказать, где именно я сейчас нахожусь. Где-то в подпространстве или же банально валяюсь на полу личной комнаты. Я склонялся ко второй версии, но точно на этот вопрос ответит только видеонаблюдение, если я его установлю. «Статистика. Личное задание. Е. Выполнено. Глобальное задание. А. Не выполнено. Игроков. Семь тысяч. Погибло. Три тысячи триста шестьдесят девять. Выполнили. Три тысячи восемьдесят семь. Провалились. Пятьсот сорок четыре». Откровенно говоря, подобная статистика меня успокаивала. Назвать ее хорошей мало у кого повернется язык, но это гораздо лучше, чем могло бы быть. Нам удалось сохранить 44,1% игроков. Ровно. Чёрт. Не самые сложные расчёты, конечно, но раньше я бы ограничился примерными цифрами, а сейчас получил результат сразу, как только задумался. Явные последствия десятки в интеллекте. Ладно, что тут у нас? На этот раз системных сообщений было относительно немного, и я решил идти по порядку. Внимание! Установлен стабильный доступ к серверу на срок 90 минут. Осталось 89 минут 11 секунд. Помнится, после первой миссии у меня было лишь 30 минут, на этот раз втрое больше. Дополнительная награда, не озвученная напрямую, в любом случае бонус приятный. В целом, по сравнению с прошлым разом, награда крайне скудна, но если так посмотреть, это весьма логично. У меня было время подумать о том, как действует система. Первая миссия – своего рода отбраковка, после которой те, кто выживет, получают резкое усиление. Навык Е-ранга сам по себе переводит их на иной уровень, а удвоение очков позволяет самым сильным и решительным вырваться далеко вперед. Тот факт, что на этот раз требования по опыту были гораздо ниже, позволит нам, с одной стороны, получить тысячи ветеранов, но с другой, большинство из них не достигнет даже второго уровня. Вся их надежда на получение могущественного навыка. Нужно признать, несмотря на то, что цена на навыки одинакова и зависит лишь от ранга, равноценными их назвать нельзя. К слову, подобная стандартизация сама по себе неплохой способ выкачать из игроков побольше энергии. Даже если предположить, что передача навыка весьма энергоемкий процесс, очень сомневаюсь, что округление работает и в меньшую сторону. Даже если такое и бывает, то определить истинную ценность того или иного навыка на глаз будет сложно. Даже имея доступ к базе данных. Вернувшись к списку сообщений, я перешёл к следующему, которая надоедливо мигала, предлагая сделать выбор. «Внимание! Системное задание выполнено! Желаете выбрать специализацию для навыка «Мастер-копья» автоматически? Да? Нет?» Знакомые фокусы. Полагаю, если я соглашусь, то система сама подберет что-то условно подходящее, основываясь на своих принципах. Очевидно, что полагаться на удачу в таком важном вопросе я не собирался. Нет. «Внимание! Запрос к базе данных. Успешно! Пожалуйста, выберите специализацию из списка» я конечно ожидал что список будет огромен, но если говорить прямо тут было уместнее вести речь о бесконечности передо мной мелькали тысячи пунктов, а полоска скролла справа не сдвинулась и на долю миллиметра мало того по умолчанию список даже не был отсортирован или пронумерован. я ткнул на первый попавшийся пункт школа копья номер триста шестьдесят четыре миллиона четыреста двадцать четыре тысячи двести тридцать четыре На текущий момент я знал о копье все, но тем не менее не представлял, что с ним можно сделать, чтобы создать сотни миллионов стилей. Я вчитался в описание. Данный стиль требовал от пользователя цельнометаллического копья и на вершине развития позволял пускать во врагов молнии. Также он позволял эти молнии блокировать, притягивать и впитывать. Не самый худший стиль для мира, где электричество в каждой розетке. Стоило задуматься, как в пустоте появился мастер, высокий и мускулистый орк. Коротко кивнув, он начал демонстрировать преимущество его школы. Вот он швыряет молнию, пробив дыру в доспехе врага, если за такового можно считать чучело. Сделанное из соломы, оно весьма эффектно вспыхивает. Сцена меняется. Дождь. Тот же орк вскидывает копье, ловя пришедшую с небес молнию и с явным напряжением направляя ее во все стороны. На этот раз его враги настоящие и падают с криками и проклятиями на неизвестном языке. С каждой секундой картинка становилась все ярче, а мир вокруг реальнее, вызвав легкую вспышку паники и заставив отмахнуться от демонстрации могущества давно сгинувшей школы. Количество зарегистрированных мастеров – ноль. «Да, пески времени безжалостные, но система ничего не забывает. Возможно, именно поэтому стилей так много. Способ оставить свой след и высшее признание заслуг, собранное за миллионы лет. В любом случае, брать первый попавшийся стиль я не собирался» я наугад просмотрел еще несколько вариантов видя в них разнообразных чудовищ и убедившись что подобным образом я могу искать что то подходящее вечно и едва ли в отсутствие щупалец и жабр смогу стать достойным последователем школы номер семьсот пятьдесят четыре миллиона триста двадцать пять тысяч семьсот семьдесят девять хотя картина сражающегося в подводной тьме чудовища выглядела весьма впечатляющая И, к слову, у них было целых три действующих мастера. «Ладно, времени у меня много, но оно не бесконечно. Тыкать и дальше, пытаясь наугад найти нужный навык, глупо». Бросив заниматься ерундой, я решил обратиться к фильтрам. В первое мгновение мне показалось, что их тут просто нет, но затем они проявились. Медленно, словно нехотя. Бр! Сложно представить, сколько бы я искал минимально подходящий навык вручную». Что мне в принципе требуется от специализации? Ну, ответ очевиден. Возможность как-то усилить удар, чтобы, к примеру, пробить костяную сферу. Причем, очевидно, это усиление должно идти за счет маны, а не иных способностей. Дальше навык должен быть ориентирован на короткие копья. Специализация – дуэли или битвы против групп слабых противников. И, естественно, навык должен быть оптимизирован под гуманоидов. Принять. Я отсортировал школы по времени возникновения, без особого удивления обнаружив, что первые сотни тысяч стилей давно и безнадежно мертвы, ни одного последователя. Ради интереса, найдя первый стиль, обнаружил, что он довольно примитивен и предполагает активное использование хвоста и маневрирование в условиях джунглей, да и мастер очень напоминал обезьяну. Список навыков, если уменьшился, то на глаз это было практически незаметно. Я вернулся к фильтрам и попытался еще больше конкретизировать запрос. Сменил гуманоидов на людей, исключил мертвые школы, но даже так речь шла о сотнях тысяч пунктов. Если бы у меня сейчас было тело, то я наверняка бы рассмеялся. Сейчас же все, что мне оставалось, это дополнительно отсортировать список, на этот раз по численности. Большинство стилей, оказавшихся наверху и имеющих тысячи мастеров, обладали и немалым номером. Значит, и возникли по меркам Вселенной сравнительно недавно. Я пролистал вниз несколько сотен страниц, просматривая описание и пытаясь почувствовать хоть что-то, пока не увидел «Школу копья номер 130172». Прежде всего, мое внимание привлек номер, точнее, его длина. В первом миллионе практически не оставалось живых школ. Да, я мог воскресить любой из стилей, но все они уже проиграли естественный отбор. Здесь же все еще оставалось 342 живых мастера. И по меркам системы это было очень много. Ну-ка? На этот раз мастером был какой-то узкоглазый старик. Человек, но неуловимо отличный от любого привычного типажа. Его раса явно никогда не обитала в пределах нашей планеты, и, судя по желтому зрачку, у него проблемы с печенью. Скептически посмотрев в сторону камеры, он спокойно подошел к крупному камню и нанес резкий удар, заставил булыжник расколоться на несколько частей. Копье при этом, что характерно, осталось целым и невредимым. Впрочем, камень тут был не один». Подойдя ко второму булыжнику, мастер вновь нанес удар, но на этот раз тот не просто раскололся, а взорвался кучей шрапнели. Третий камень старик пробил насквозь, оставив глубокое и ровное отверстие. Четвертый лишь поцарапал несколькими ударами, нанеся на поверхность замысловатый иероглиф. Пятый камень, его он лишь коснулся, после чего, покачав головой, махнул рукой, и все. «Нет, не закончилось». «Старика сменила пара парней, сошедшихся в поединке, причем, судя по одеждам и движениям, оба они принадлежали к одной школе. На этот раз я видел иную сторону мастерства, более практическую, не связанную с использованием магии. Движения, переходы, все такое знакомое, но отличное от привычного». Картина становилась все яснее, и в какой-то момент я осознал, что поединок вовсе не тренировочный. Оба воина двигались легко и непринужденно, на телах не было ни царапины, но подобное напряжение не подделать. И стоило мне понять это, как все закончилось. Левый лишь слегка задел своего противника, но тот буквально взорвался. Победитель посмотрел в мою сторону, и в его взгляде читалась злость. Труп начал шевелиться, собираясь в единое целое, а затем убитый встал, раздраженно отбросив остатки одежды. И в его взгляде злость была даже сильнее. Камера вновь вернулась к первой площадке. Все осталось как прежде, лишь на месте пятого камня лежала кучка каменной пыли, и оставалась еще пара камней, на одном из которых сидел старик, а на втором старуха. Черт, не знаю, что это значило, но выглядело весьма впечатляюще. «Внимание! Желаете изучить стиль школы «Семь камней»? Да? Нет?» Само собой, я не стал соглашаться сразу, проверив пару вариантов, но в итоге вернулся к камням. Даже если убрать магию старика, оба молодых воина произвели на меня весьма сильное впечатление. У этой школы была хорошая база, да и трюк с воскрешением, на чём бы он ни основывался, не оставил меня равнодушным». Процесс обучения тоже отличался от привычного Я получил не просто несколько приемов, а целую систему обучения Принципы, на которых стояла школа История возникновения, имена первых мастеров Все это заслуживало внимания, но главным был практический навык Внимание! Координаты мира номер А 1 миллион четыре тысячи шесть записаны в личную базу данных внимание вы получили навык яранга расколотый камень и собственно теперь я не просто мастер копья а мастер школы семи камней сколько пафоса впрочем кто сказал что пафос это плохо осталось тридцать девять минут двадцать восемь секунд Колебания стоили мне изрядного куска времени, так что с навыками следовало поторопиться, но не слишком. Если я не хочу, чтобы число мастеров моей новоприобретенной школы вновь уменьшилось, сначала необходимо проверить еще одну вещь. По идее, система обладала некими барьерами, которые должны были защитить подвластные миры от опустошающих эпидемий. Ведь если все умрут просто так, то какая ей от этого выгода? По крайней мере, гоблины не сомневались, что с этой стороны особых опасностей нет. Если трупный яд – это болезнетворные микроорганизмы, то почему бы им не испариться к чертям собачьим в процессе переноса? Так что, залезая в меню, я был полон некоторого оптимизма. Рана на руке все еще обозначалась красным, хотя с прошлого раза значительно посветлела. Но цвет, как я надеялся, не сменила. Черт. Ладно, кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось? Прогноз, интуиция. При текущем уровне параметра живучесть вероятность выздоровления 45%. Вероятность смертельного исхода в течение месяца 55%. Ну, с учетом того, что изначальная вероятность умереть составляла 84%, прогноз значительно улучшился. Значит, моя теория о дезинфекции работала. Вопрос в том, почему я всё ещё скорее мёртв, чем жив. Риторический, полагаю. Ладно, я ведь не слишком-то и надеялся на чудо. Очевидно, что избежать покупки хилки мне не удастся. Конечно, я мог бы попытаться пробудить в себе веру в собственный иммунитет или даже в отечественную медицину, попытаться обратиться за помощью к одному из игроков-целителей, благо контакты у меня оставались, но... Речь, черт возьми, шла о моей жизни. Все эти варианты не давали гарантии успеха. Если я проиграю, то сохранений у меня нет. Так что не будем рисковать там, где в этом нет никакой необходимости. Итак, мне нужно исцеление. На этот раз я сразу углубился в фильтры, пытаясь максимально упростить себе выбор, и вскоре нашел что-то подходящее. Великое исцеление. 68% ранг. Е – уровень один из пяти. Свойство – позволяет исцелять раны, позволяет исцелять болезни, позволяет снимать проклятия, рассеивает благословения. Повышенная эффективность на людях. Действие на иные виды помимо людей многократно ослаблено. Повышенное потребление маны – неизвестно, цена 100 ОС. Наличие скрытых свойств настораживало, но повышенная эффективность окупала все недостатки. Ну а поскольку мне требуется купить еще несколько навыков, то времени на поиск чего-то получше уже не остается. Как мне вообще в прошлый раз удалось уложиться в жалкие 30 минут? Насчет навыков F-ранга у меня особой уверенности не было, слишком много здесь вариантов, так что ориентироваться предстояло по обстоятельствам, как и всегда, в общем-то. Для начала я решил проверить, нет ли возможности разблокировать еще несколько параметров. В конце концов, если я получил малый магический дар за 10 ОС, то почему бы не существовать и другим подобным вариантам? Но на этот раз поиски не заладились с самого начала. «Я попросту не нашел подходящих фильтров. Такое чувство, что система сопротивлялась подобному желанию. Тем не менее, если знать, что ищешь, то успех – лишь вопрос времени». Система циркуляции ОЦИ, ранг F, уровень 1 из 5. Описание. Разблокирует параметр «духовная энергия» 51%. Дополнительно, стоимость увеличена из-за наличия у пользователя схожей особенности – Возможные конфликты параметров, последствия вариативны, стоимость 100 ОС. Иначе говоря, мало того, что навык стоил в 10 раз больше, так и из-за его изучения обещались проблемы, причем то, что они вариативные, ничуть не утешало. Под этим может пониматься что угодно, от насморка до мгновенной смерти. Я все же попытался поискать магические навыки, но ничего выходящего за пределы физики так и не нашел. Навыки вроде медитации не давали никакого прироста восстановления маны, и, судя по максимальному уровню, перевести их в следующий ранг тоже нельзя. Хотя, возможно, я просто плохо искал. В любом случае, времени искать лучше у меня не оставалось. Так или иначе, мне требовалось выучить пять новых навыков, и даже при том, что в этом месте обучение шло гораздо быстрее, время все равно не резиновое, и брать нужно именно максимальное количество навыков. В следующий раз доступ к серверу я получу только завершив очередную миссию, тогда как для их улучшения требуется лишь опыт, вещь, которую я очень неплохо научился добывать. Скольких я убил за эту миссию? Многих, но сейчас не время для подобных мыслей. Вернемся к делу. При выборе требуется учесть сразу множество нюансов. Для начала нужно помнить, что большинство игроков не могут сознательно выбирать навыки. Даже получив доступ к серверу, они способны выбрать только ранг желаемого навыка, и если позволяет баланс, нажать кнопку с издевательским названием «Мне повезет». «Привет Гуглу от коллективного самосознания». Такая же кнопка была и у меня, но трогать ее я, само собой, не собирался. Как и в очередной раз пытаться угадать, с чем связана моя уникальность. Титулом восьмого, поднятый до капа интуицией или чем-то еще. Даже если я не один такой, остальные избранные тоже предпочитали молчать. Придется исходить из того, что навыки мне нужно брать не только под себя, но и для обеспечения общей боеспособности Альянса. Но блес, чтоб его оближе. Продолжая рассуждение. Одна из главных задач лидеров – обеспечить игроков огнестрельным оружием. Из этого вытекает вторая, не столь очевидная задача – научить рекрутов им пользоваться, и желательно быстро. Даже тех, кто просто служил, среди игроков было немного. Отбросим женщин, подростков и разного рода негодных по здоровью. Затем учтем, что далеко не везде вообще сохранилась срочная служба, и что останется? Процентов 10 тех, кто имеет хоть какую-то подготовку. Причем именно хоть какую-то. Зачастую в армии закладывали лишь азы. Учили подчиняться приказам, рыть окопы, ходить строем, бегать, чистить автомат, сапоги и картошку. Ну и если повезет, стрелять и метать гранаты в сторону врага. Конечно, игроки должны были и сами озаботиться этим вопросом, но эффективность этого самообучения легко представить. Однако, взяв правильный набор навыков и распространив копии, можно резко поднять боеспособность как альянса в целом, так и восьмого отряда в частности. Тот факт, что я собирался использовать отдельный маяк, можно пока проигнорировать. Копии реально передать на Земле еще до миссии. Для начала я отфильтровал навыки родовой локации, которых оказалось весьма и весьма немало. Настолько, что на взгляд стороннего наблюдателя их число приближалось к бесконечности. И большинство из навыков, к слову, имели меньше пяти уровней. К сожалению, подобная широта выбора отнюдь не облегчала мою задачу. Навыков, подходящих под заявленные требования, хватало, и зачастую они к тому же друг друга частично дублировали. Чем уже специализация, тем глубже знания. И наоборот. Скажем, можно взять трехуровневый навык автоматическое оружие, став специалистом в этой области, а можно армейскую подготовку. Причем последнюю можно взять как в общем варианте, так и на базе конкретной страны. Кстати, уровни навыков служили своего рода идентификатором качества подготовки той или иной страны. Где-то он был первым, а у лучших достигал четвертого. Причем Россия, несмотря на популярные нынче статьи о развале армии, стояла в числе топов. Хорошо еще, что экскурсов в историю не предлагалось, боевые навыки основывались на современных реалиях. Точнее, в принципе, я мог изучить какую-нибудь тактику линейной пехоты викторианской Англии, но только в качестве одноуровневого теоретического курса. Логику я улавливал, для формирования чего-то большего в нашем мире попросту не хватало практических специалистов. В любом случае, первым навыком я взял именно армейскую подготовку. Причем именно в общем виде, лишь его можно было поднять до пятого уровня. Нахлынувший поток информации показал, что в целом выбор верный. Кое-какой опыт у меня имелся, но на этот раз я не пытался ничего пропускать, лишь слегка корректировал курс. Исходить стоило из того, что ученики не будут знать ничего, так что копия должна быть максимально доступной. Вторым навыком я выбрал четырехуровневое снайперское дело, особенности и типы оружия, пристрелка, приемы мастерства, возможность использовать дальнобойное оружие в сочетании с невидимостью выглядело весьма перспективно, даже при том, что стрелять не видя прицел будет весьма затруднительно. Третьим навыком стало саперное дело. Потенциально мины позволяли справиться даже с намного более могущественными врагами и глупо плакать об упущенном опыте, когда речь идет о выживании. Того же Эйна, будь моя воля, я подорвал бы без малейших колебаний. Не бывает неуязвимых целей, бывает мало взрывчатки. Четвертый выбранный мной навык система обозвала диверсионной деятельностью. Скрытное проникновение, взлом замков, допросы и прочее, прочее, прочее. Пять уровней, если предыдущие навыки концентрировались на боевке, то этот должен помочь мне не только нанести урон врагу, но и уйти живым. Учитывая мой план, это будет совсем не лишним. «Внимание! Последовательное изучение большого количества навыков может негативно сказаться на вашем самочувствии». «Да ладно, а то я не в курсе. Хотя сейчас у меня не было головы, готов поклясться, что она не слабо болела. Однако какой у меня выбор? Остановиться? У меня оставалось еще достаточно очков 18 из 160, чтобы взять пятый навык. Им после короткого раздумья стало... Тактика малых групп, которая была чем-то вроде офицерских курсов Мало научить игроков стрелять, кому-то нужно еще и организовать их в боевое подразделение Возможно, это не лучший выбор Я мог бы взять психологию или дипломатию в расчете на то, что они помогут в грядущих переговорах Но это не игра, а навыки подобного уровня, лишь некие базы знаний При наличии здравого смысла можно обойтись и без них Время почти закончилось, но раз уж на этот раз мне повезло сохранить сознание То последние минуты я провел, копаясь в бесконечном списке навыков, борясь с тошнотой И пытаясь составить стратегию развития на будущее Внимание! Время нахождения в личной комнате ограничено семью с половиной часами Итак, у меня снова было тело, и на этот раз обошлось без потери сознания Уже неплохо В прошлый раз я провалялся почти весь отпущенный срок. Теперь обошлось лишь тяжелым похмельем. Я приложил руку к колбу. «Активировать навык «Великое исцеление»? Да? Нет?» Стоило согласиться, как боль исчезла, сменившись знакомым ноющим чувством. Посмотрев на полоску маны, я без удивления убедился, что она пуста. Когда описание говорило, что навык «Прожорлив», оно не врало. Мало того, я не мог даже контролировать количество вложенных сил. Вытащив кристалл, я начал восстанавливать потраченное. Сумка возмущенно дернулась, как будто кто-то пытался из нее выбраться, но я проигнорировал намек. Свою долю блестяшек легион уже получил, а как я потрачу свою — лишь мое дело. Возможно, ворон бы с этим поспорил, но выпускать призраков в личной комнате я точно не планировал. Теперь настало время позаботиться о здоровье. Усевшись на табуретку и восстановив ману, я приложил ладонь к ране и, активировав великое исцеление, вновь оказался пуст. Рана затянулась словно прошли недели. Ну-ка, прогноз. Интуиция. Вероятность выздоровления 77%, вероятность смертельного исхода 23%. Прогресс на лицо, так что жаловаться грех. Вернув полегчавший кристалл в радостно дернувшуюся сумку, я сразу же достал еще парочку. Жизнь, боль. Еще парочки сеансов хватило, чтобы полностью затянуть рану и убрать все последствия. Даже шрама не осталось. Последняя проверка, к слову, выдала довольно неожиданный результат. Прогноз, интуиция. Вероятная продолжительность жизни на основе текущего состояния организма 75,6 лет. К слову, месяц назад я уже проверял состояние организма, и тогда интуиция обещала мне пары лет меньше. И ведь живучесть я не поднимал. Ради такого случая я вновь восполнил запасы маны и использовал навык. Прогноз, интуиция, вероятная продолжительность жизни на основе текущего состояния организма 75,8 лет. Улучшение было незначительным, но оно было. Чёрт. Может, я так и параметр смогу повысить, не вкладывая в это очки? Стоит проверить, но не сейчас. Призрак смерти, стоящий за моей спиной, ушел, а вместе с этим вернулось и хорошее настроение. Пусть я выбрал не самый крутой боевой навык, но в целом стал гораздо сильнее. Кто знает, когда еще у меня выдастся столько свободного времени, чтобы досконально изучить личную комнату. Хотя я был здесь уже в четвертый раз, предыдущие три системы меня постоянно подгоняло. Для начала я попытался войти в меню навыков, без особого удивления убедившись, что он не активен. Но я все же попробовал. «Внимание! Связь с сервером нестабильна! Доступ запрещен!» Так я и поверил. Скорее, это морковка, которую просто так осликом давать не положено. Слишком уж часто система проявляла себя в ситуациях, когда связи быть не должно. Да и в иных местах реакции на попытки не было никакой. Семь с половиной часов. Даже если осталось всего семь, для такого места это даже слишком много. Я посмотрел на семь врат, сейчас активных, и, вспомнив, снял маску. За последние дни я привык носить ее почти постоянно, даже не ощущая, но сейчас забывчивость могла стоить мне жизни. Впрочем, богов я собирался оставить напоследок. Подобрав с пола филактерию, спрятал ее в специально заготовленную шкатулку. Мысль о том, что я могу случайно наступить на что-то, столь напоминающее стекло, но при этом напрямую связанное с моей душой, категорически не нравилась». Шкатулку я поставил в углу, подальше от порталов, водрузив на табуретку. Ну вот, можно считать, что алтарь готов. Ха. Сумка вновь шевельнулась, словно почувствовав что-то интересное и наведя на мысль, что любовь сбрендившего ворона к кристаллам вполне может не ограничиваться только маной. Камень-душ для божественной сущности, на статус которой претендовала его гоблинская альтер-эго, куда более сладкая и логичная добыча. Вот только проверять эту теорию на своей филактерии я не собираюсь. Кстати, в прошлый раз я ограничился системной информацией, так и не использовав идентификацию. Самое время это исправить. Филактерия – 85%. Ранг – 1. Свойства – конденсирует зарождающуюся душу. Возможность посвятить камень одному из божеств. Вероятность притянуть душу – 1%. Вероятность воскрешения 1/10000 процента. Насыщение ересь 0 из 100 US. Владелец Василий. ID неизвестно. На этот раз добавилась строчка насыщения, но сейчас она мало что меняла. Выносить филактерию за пределы личной комнаты при столь малых шансах на воскрешение было нерационально. Ну а повышать ее уровень, увеличивая эти шансы притянуть душу, лишь усугубляло ситуацию. Проще оставить камень здесь, забыв о его существовании. Хотя, полагаю, миллионы игроков, пошедших по этому пути, сейчас томятся внутри филактерий, в месте, куда никто и никогда не придет. Своего рода «вечный ад», В сознании ли души таких игроков, или, возможно, система предусмотрела подобный сценарий, и филактерия с заключенной внутри душой будет выброшена куда-нибудь во внешний мир? В любом случае, проверить эти теории у меня возможности не было, как и желание. Задумавшись, я положил рядом с алтарем вторую сумку, в ней хранился комплект вещей, что я заранее отложил и не собирался проносить на землю. Одежда, постель, немного разного рода трофеев и, главное, системное копье. Доступ к арсеналу Альянса позволил обменять часть оружейных карт на нужные по самому выгодному курсу. Пройдясь по комнате, я потратил идентификацию на порталы, но ничего нового не обнаружил. Покосившись на врата богов, я все же в очередной раз отложил визит, решив для начала проверить, что изменилось с получением специализации. Достав копье, я в очередной раз начал танец с тенью. Новая информация всплывала прямо на ходу, и мой стиль явно изменился, приобретя множество новых черт и став более узконаправленным, ориентированным именно на относительно короткое копье. «Ха!» Я направил ману в копье и сделал выпад, пронзив воздух, раздался легкий хлопок и... «Ничего!» «Для подобных экспериментов требовалась какая-нибудь цель, а проверять, что крепче копье или стены, я не собирался». К слову, хотя вопрос, что находится за стенами личной комнаты, был не безинтересен, идея выяснить это на практике особых перспектив не имела. Вряд ли создатели места, куда нет дороги даже богам, не предусмотрели подобного. Вполне вероятно, что за стеной вообще ничего нет». Возможно, гоблины знали ответ, но нельзя предусмотреть все, и этого вопроса я не задал. Значит, человечеству, в моем лице, придется обрести такую любопытную информацию путем научных экспериментов. Я подошел к стене, попробовав нанести кинжалом хотя бы минимальные повреждения. Клинок оставил на кладке едва заметную царапину, которая тут же затянулась. Причем, судя по слегка закружившейся голове, за мой счет. И тот факт, что полоска маны не уменьшилась, тут выглядел скорее предостережением. Тем не менее, я ткнул стену ножом еще раз, вновь получив приступ секундной слабости. Пожалуй, на этом я и остановлюсь. Интересно, что бы случилось, вздумаю я ударить со всей силы и чем-нибудь мощным? Или устроить здесь тренировку? Хороший способ самоубийства. Об стену. Ладно, с основными делами покончено, пора решать, желаю ли я отправиться в логово дракона и какого именно из семи. Впрочем, кажется, у меня оставалось дело к Шиве. Я направился к шестому порталу.